Послесловие от автора Друзья, я, как и всегда, к вам с благодарностями. И, как всегда, от всей души. Спасибо вам за то, что читаете меня, и в частности, за любовь к госославии. За то, что принимаете героев как родных, переживаете, шутите, пишете стихи, ждете проду. Такого окопа нет нигде, вы и сами это знаете. Мне так нравится видеть, как вы переписываетесь, общаетесь друг с другом, как с родными. Батлитесь, поддерживаете. Спасибо вам. Это уже семья. Ради этого стоит писать госославию. Спасибо, милые девочки. Я пиздец, как вас люблю.